Я отложил в сторону листы и словарь посмотрел на часы. Стрелки показывали половину второго ночи. В горле пересохло. В середине рабочего вечера, часов в одиннадцать, я обычно пью чай. Поднявшись из-за стола, я поплыл через полумрак своей квартиры на кухне. Вечерний чай для меня целый ритуал. которые, помимо всего остального, дают мне возможность минут на двадцать забыть о таинствах устройства стиральных машин и пенях за срыв поставок куриных окорочков. Воду я грею на газовой плите. Чайник у меня под стать квартире, тоже старый, невероятно уютный, красный с белыми горошинками и малированный с широким носиком, на который, прежде чем ставить на огонь, нужно водрузить блестящий свисток. Чтобы снимать его с плиты и поднимать крышку, есть особая стеганая кухонная рукавица, такая же красная. Чайные листья зачерпываю из бумажного пакета серебряной ложечкой, закрученной в спираль ручкой, и ссыпаю их в еще давным-давно привезенный кем-то из Ташкента темно-синий фарфоровый заварочный чайник ручной работы. Положить две ложки рубленых листьев в вымытый и вытертый до суха чайник, залить их кипятком, прикрыть крышкой и терпеливо ждать долгие пять минут. Из-под крышки и из носика начинает выходить благоуханный пар. Он дразнит, но спешить нельзя. Чай еще не настоялся. Обычно я скрашиваю ожидания, листая купленные днем газет. Но сегодня все было по-другому. По привычке, раскрыв уже вчерашние известия, я механически уставился на одну из статей, но напечатанные мелким газетным шрифтом буквы не могли удержать взгляд. Он соскальзывал и запутывался между строчками. Вчитаться не удавалось, смысл заметки заслоняли «Призрачные переплетения ветвей» или «Анто и сельвы», сквозь которую пробирался отряд Васко де Агилар, Херонима Нуниса де Больбоа и самого безымянного рассказчика, описавшего их поход. Через несколько минут я поймал себя на том, что окоченело смотрю в пространство между заголовком и фотографией к материалу о грандиозном цунами в Юго-Восточной Азии. Без особого любопытства я проглядел статью и сложил газету. Намного больше меня занимало то, почему человек, обладавший этим странным текстом, отдал его в банальную переводческую контору. За все годы моей работы в этом бюро мне ни разу не попадалось ничего подобного. Насколько я понимал, книгами вроде этой занимаются совсем другие люди». Наверняка какие-нибудь доценты, высасывающие свои докторские диссертации из очередного досконально изученного эпизода завоевательной экспедиции Кортеса. Вряд ли такие издания вообще покидают пределы архивов академических библиотек, где хранятся под стеклом в особом микроклимате. Можно, конечно, допустить, что некоторые окажутся затеряны на складах частных букинистических магазинов, где их посчастливится найти некоему коллекционеру. Но если у такого коллекционера хватит средств, чтобы приобрести похожую книгу, к чему ему отдавать ее в руки неизвестных переводчиков, которые могут потерять или повредить бесценные издания? Почему не пригласить одного из тех самых университетских доцентов к себе домой, чтобы там, со всем возможным почтением, переворачивая хрупкие старые страницы, он не просто переводил их, но и снабжал необходимыми комментариями? Зачем доверять такое дело профану? и уж совсем не ясно, как мог этот гипотетический коллекционер безжалостно расчленить такой экземпляр. Уж не преувеличивал ли я его ценность, или обладатель книги приобрел ее уже в таком виде. А может, он просто не хотел, чтобы весь том сразу оказался в руках слишком любопытного читателя. Чай, наконец, заварился, процедив его сквозь ситечко в мою любимую кружку, сделанную в виде кувшина с узким горлышком. Так медленнее остывает... Я поспешил вернуться в комнату, где под палящим светом настольные лампы покачивался в скрипучем кожаном седле, так, пока я не представившийся мне благородный сеньор, с достоинством дожидаясь, пока я закончу свои дела и снова присоединюсь к нему, чтобы дослушать его рассказ. Что по мере нашего продвижения дальше на юго-запад отряд наш встречался все с большими сложностями, что хотя продовольствия хватало пока на всех, Солдаты начали роптать. И что, допросив одного из них, я узнал, что многие уже слышали о цели нашего похода и были ей недовольны. И что и я, и сеньор Васко де Агилар, и сеньор Херонимо Нуньес де Бальбоа были этим удивлены, потому что все отряженные с нами солдаты ранее выполняли более серьезные задания. Были среди них и такие, с которыми я лично сжег несколько мятежных деревень. Что допрошенный нами солдат не стал ничего скрывать и признался, что причина такого недовольства была в распущенных кем-то слухах, будто каждый из нас окажется проклят индейскими богами, если мы наложим руку на их священные книги. И что, хотя я догадывался, кто распускает эти слухи, решил пока не карать этих людей, не наказывая и ропщущих солдат. И что брат хакин только сказал ему, чтобы тот не боялся деревянных и каменных идолов». а лучше помнил о гневе Господнем, страшном для всех позабывших о том, кто остается во все времена Богом истинным. И сказал, что Пресвятая Дева защитит нас от дьявольских козней, посмеет сатана покушаться на христиан через индейских башков. Что когда этот солдат, пристыженный, ушел от нас, брат Хаакин, настаивал, чтобы его высечь, а выдумавших эти богохульные сплетни найти и повесить. но что я, как и сеньора Агилар и нуньес де Бальбоа, не согласились с ним, убоявшись бунта и не желая терять проводников, зайдя в лес уже так далеко. И что вместо этого под вечер я призвал к себе полукровку Эрнана Гонсалеса и указал ему, что он и другие проводники должны пристать говорить, будто нас ожидают козни индейских богов, и что ему и Гаспару Чу, и Хуану Начи Какому, как крещенным христианам, не подобает верить в такое самим. и угрожал ему костром. И что он заверял меня, будто сам никогда не верил в богов Мая, и не боялся их, а всегда оставался верен Господу нашему Иисусу Христу и Пресвятой Богородице. Но, уходя от меня, обернулся и шепотом сказал, что я не ведаю, что творю. Что на следующий же день сплетни прекратились, но им на смену пришла новая напасть. что широкая дорога, по которой двигался наш отряд, начала сужаться, пока не стала обычной тропою, по какой могла пройти одна лошадь всадником, но подвода пройти не могла. И что после совещания мы решили вначале рубить кусты и деревья по краям тропы, дабы запряженные лошадьми подводы все же смогли идти вперед, но на это уходило слишком много времени. И даже когда лес рубили солдаты вместе с индейцами, мы не сумели продвинуться более чем на поллиги до захода солнца. что поэтому на следующий день решили оставить подводы с охраной и одним проводником на месте, расчистив вокруг них необходимое пространство для обороны в случае неожиданного нападения, и, взяв 25 человек и двух индейцев, отправиться далее, чтобы разведать местность и узнать, скоро ли закончатся заросли. И что местом для их стоянки мы выбрали прогалину, на которой стояли несколько каменных идолов, потому что на ней деревья росли редко, и работы с их вырубкой было меньше, и что на этой поляне под командой сеньора Хиронима Нуньеса де Бальбоа с подводами остались десять арбалетчиков, и трое воинов с аркебузами, и двое конных, а также индеец Гаспар Чу, прочие же ушли со мной и сеньором Васко де Агиларом. Что мы условились вернуться через три дня или ранее, а всего же они должны были ждать нас не менее недели, после чего ступать обратно к Мане. Что брат Хаакин, благословив остающихся, решил отправиться вместе с нами. Что, обустроив лагерь и попрощавшись с нашими товарищами, мы вышли в путь утром следующего дня. И что с тех пор я больше никогда не видел благородного и отважного сеньора Хиранима Нуньеса де Бальбоа и никого из оставшихся с ним солдат, живыми или мертвыми. Я снова взглянул на часы. Было уже начало пятого, хотя обычно приблизительно в это время я встаю и иду на кухню, чтобы приготовить себе ужин. На сей раз голода я не ощущал. Единственное, чего мне хотелось, узнать, что же было дальше. Уже намного позже я постиг замысел человека, писавшего эти страницы. Рассказываемая им история напоминала болото. Стоило вступить в нее, причем было совсем не обязательно читать его книгу сначала. и прерваться казалось невозможным, покуда оставались непрочитанные страницы. Автор словно преднамеренно расставлял среди строк силки, заманивая неосторожного читателя обещаниями грядущих тайн, намекая на исключительность случившегося с ним и вместе с тем не позволяя ни на секунду усомниться в действительности описываемых событий. Все сильнее подмывало бросить переводить этот рассказ по абзацам и сразу прочитать его до конца. Обычно я так и поступаю, чтобы сперва охватить общий смысл текста. Но здесь был слишком сложный язык, и я боялся, что если начну перескакивать через незнакомые слова, которых было больше половины, от меня может ускользнуть некая драгоценная деталь, дающая ключ к пониманию будущих загадок. И чем дальше я читал, тем больше мне казалось, что мне довелось столкнуться с крайне необычным документом. Отчего-то я был совершенно уверен, что не перевожу, скажем, известный приключенческий роман XVIII или даже XIX века, подложенный мне знакомым шутником. В этих листах, в этих буквах, в этих предложениях все было подлинным. И неровно обрезанная по краям бумага, и заметные под лупой различия между печатными знаками, и скупой и точный офицерский язык повествования. Пока я размышлял, стоит ли идти на кухню, чтобы ставить на огонь воду для спагетти, глаза, будто притянутые магнитом, сами собой вернулись на то место, где я закончил перевод. Вопрос был решен. Что мы достигли того места, где сельва заканчивалась, еще до наступления темноты. И что, когда мы вышли из леса, то увидели, что стоим на высоком берегу неизвестной реки, не очень широкой, но стремительной, с непрозрачной водой зеленого цвета. и что на пологом берегу местность идет открытая, и земля там поросла только невысокой травой, а в отдалении виднеются горы с ответственными скалистыми краями. Что, посоветовавшись с сеньором Васко де Агиларом, мы хотели идти назад вечером того же дня, встав на привал, где нас застанет ночь, что во время нашей с ним беседы с северо-востока, откуда мы пришли, послышался далекий грохот, и что, приняв его за выстрел из аркибузы, мы подумали, что это сигнал тревоги, подаваемый нашими товарищами, оставшимися с подводами. Но что, когда один из проводников забрался на дерево, чтобы посмотреть, не видно ли чего, то сообщил, что с той стороны, откуда был слышен звук, на нас идет гроза. Чтобы индейцы и те из солдат, которые служили на Юкатане уже не первый год, были очень удивлены этим, потому что до сезона дождей оставалось еще несколько недель, и непогода была редка. Что по прошествии некоторого времени северо-востока снова послышался грохот, но теперь он напоминал гром более отчетливо, потому что источник его был ближе, и что менее чем через полчаса черные тучи заволокли небо и над тем местом, где мы стояли, и начался ливень, а за ним и гроза. Что из-за бури в тот день мы не смогли выйти в обратный путь, а решили остаться на ночлег там, где стояли. И что разбили там лагерь, выйдя из-под деревьев. И что гроза бушевала всю ночь, и молнии сверкали прямо над нашими головами. И что в одного солдата, укрывшегося вопреки приказу под деревом, попала молния, убив его. И что это навело немалый страх и на индейцев, и на остальных солдат. Что на следующий день погода была снова ясной, и солнце пекло жарко. И что погибшего солдата похоронили по христианскому обычаю, а брат Хоакин отпел его и помолился за прощение его грехов. и что пока возвращались к месту, где оставили подводы с охраной, солдаты опять говорили про индейских башков и про попавшую в их товарища молнию. И чтобы помешать им поддерживать эти сплетни, я все время держала обоих проводников при себе, однако солдаты все равно продолжали твердить свое. Что дорогу к лагерю мы нашли без труда, хотя земля и разбухла из-за дождя. но что, когда вышли на ту поляну, где оставили подводы и охрану, там не было ни души. И что, приказав всем солдатам ждать нас на месте, я с сеньором Васко Агиларом и двумя индейцами обследовал и поляну, и дорогу, уходящую от нее в обратном направлении. И что не обнаружил ни следов борьбы, ни брошенных вещей, ни оставленных знаков, ни отпечатков от колес телег и конских подков». и что поскакал дальше по дороге, надеясь найти хоть кого-то из отряда или какие-то следы, но, проскакав полчаса, никого не повстречал и вернулся. Что за время моей поездки проводники обнаружили то, чего мы не увидели вначале. Одна из каменных статуй башков, стоявшая среди деревьев и скрытая их густой листвою, оказалась вся измазана засохшей кровью. И что подумал я на индейца Гаспара Чу, заподозрив его в предательстве, и хотел приказать схватить двух остальных, но прежде чем успел это сделать, меня подозвал сеньор Васко де Агилар, осматривавший небольшую поляну чуть поодаль от главной. И что на этой поляне стоял большой квадратный камень с углублением посередине и желобками, отходящими от него к краям. И на этом камне лежал наш проводник Гаспар Чу, и одежда с него была снята, Его грудная клетка рассечена и раскрыта, и сердце его было изъято и пропало. Что договорившись сами ничего не рассказывать солдатам, под страхом виселицы запретили делать тоже и проводникам. Поспешно покинули это место и, не оглядываясь на него, двинулись снова на юго-запад. За окном шумел дождь, но в отличие от сухого сезона на Юкатане, для Октябрьской Москвы в нем ничего необычного не было. Я с надеждой перевернул последний лист, ища начало следующей главы. Четно. Там только было нарисовано, кажется, от руки, и довольно неумело пристранное существо. Это был уродливый человечек с длинным носом, сидящий, вытянув ноги и уперевшись в них одной рукой. Другая была выставлена вперед и повернута ладонью вверх. С шеи свисало ожерелье с привязанным к нему талисманом. Под картинкой стояла подпись — «Час». Этого слова я не нашел ни в одном словаре. Ни той же ночью, ни на следующий день, когда подчищал и редактировал текст библиотеки, перед тем, как сдать его в бюро. Когда все было готово, я обозначил рисунок в переводе его неубедительные копии, снабженные оправдательной надписью «Рисунок 1», так и оставив название непереведенным. Аккуратно уложив листы в папку, я еще раз бросил взгляд на последний из них, прежде чем закрыть ее. Уродец на картинке торжествующе улыбался. Я поскорее защелкнул латунный замок и начал одеваться. На моем столе лежали две одинаковые стопки бумаги, два экземпляра переписанного начисто и набранного перевода второй главы книги, название которой я пока не знал, но собирался выяснить в ближайшее время. Один из них я положил в пакет вместе с кожаной папкой. В моем контракте нигде не было сказано, что я не имею права оставить себе копию.